январь сорок седьмого года. Родная моя Зиночка правильно поступает, запрашивая меня от трудных местах в книгах учения. Необходимо пояснить тем, изучающим книги огни йоги, что все начальная огненная энергия едина, и все наименования, как энергия огненная, сердечная, мыслительная и психическая суть лишь различные аспекты. одной и той же основной энергии всеначальной или энергии бытия. Можно лишь сказать, что психическая энергия есть высшее качество энергии всеначальной, так и дух и сознание неотделимы от энергии психической. Потому для лучшего усвоения значения деятельности психической энергии необходимо включить некоторые параграфы о духе и прочих тончайших энергиях. Это может расширить представления о всех ее неисчислимых качествах. Конечно, я начала бы выписки из параграфов сорок второго, пятьдесят шестого, шестьдесят третьего, также и сто тридцать первого примечаний речи от книги Агни Йога, в которых говорится о нераздельности судьбы человеческой эволюции со всеми космическими процессами и тончайшими энергиями. Нельзя в параграфе двести шестнадцатом, посвященном психической энергии, вычёркивать приведенные примеры различных качеств психической энергии, пробуждающейся каждое столетие. Если госпожа Дженнингс выписывает параграф двести четырнадцатый, где говорится о материи Литсиди, то тем более следует исключить и параграфы сто сорок четвертый и сто сорок пятый, в которых упоминается Фохат. питающий психическую энергию. Невозможно войти в контакт с тончайшими энергиями без развития и накопления психической энергии. Ведь весь наш организм существует и центры действуют тоже благодаря психической энергии. Если будет включен параграф сто сорок пятый, то на семьдесят девятой странице шестая строка сверху после слов "пользующиеся открытыми центрами" вставить следует. сестры Урусвати, иначе непонятно, какими центрами. Из параграфа сто сорок восемь хорошо выписать фразу: все опыты в области тончайших энергий могут происходить в часы легкого отрыва от земли. Психическая энергия именно тончайшая энергия. Также и солнечное сплетение является хранилищем запаса психической энергии, и его следует упомянуть теперь мир огненный я уже упоминала о единстве основной энергии энергии всеначальной и огненной огненная энергия есть именно энергия основная ибо огонь проявлен во всем нет жизни без огня нет проявления без огня высшее проявление этой основной огненной энергии будет в энергии психической и качества этой энергии неисчислимые Все подразделения по существу являются лишь различными качествами единой основной энергии, проявляющейся на разных планах и через разные тела, через разные нервные центры или проводники. В действительности трудно отделить дух от души, ибо дух есть огонь, и душа собирает огненное проявление энергии. Потому нет ощутимой разницы между этими энергиями, можно лишь обозначить. замечать различную степень мощи огненной в ее проявлениях. Тонкий мир находится вокруг нас, и размеры его гораздо обширнее, именно несравнимы с нашим земным планом. Если хотите, его можно назвать ступенью к миру огненному. Тонкий мир имеет много сфер или слоев, и другого деления между ними, нежели по качеству сознания, не имеется, потому сколько сознаний, столько и ступеней. Конечно, мир огненный является особо высокой ступенью совершенства сознания, и потому обитатели этой сферы могут лишь редко, в исключительных обстоятельствах, приближаться к нашей земной сфере. Их приближение может вызывать большие пертурбации, как в тонком мире, так и на Земле. Слишком разнятся их вибрации от земных. Мир надземный, мир тонкий. но и мир мысли, ибо что может быть надземнее мысли? Да и в очан, конечно, в мире тонком и есть особое состояние, в которое погружается дух, нуждающийся в отдыхе. Это состояние настоящее райское блаженство, ибо дух в таком сне переживает с особую яркостью, превосходящей земную реальность. Все самые счастливые дни. имгновение в его последней земной жизни, причем ни одна грустная или неприятная мысль не омрачает его блаженного состояния. Не горюйте, родные об отпадающих, вы работаете ради идей, но не для матерелков, которые еще не могут охватить значение предлагаемого им, а знакомление со страной будущего. Как ни грустно, но придется сократить раздачу русских книгучения. Ибо по-видимому много погибло их, а время близко, когда они понадобятся в России. Так злая свободная воля течет как лава, поглощающая в истории тех, кто ополчается против блага. Зиночка недоумевает, как же истинное зло поглощается своим же злом. Суд земной, конечно, не всегда справедлив. Иногда столетия проходят, прежде чем справедливость восторжествует, но тем не менее она торжествует. Наше современное сознание уже по-иному освещает и оценивает события и деяния прошлых веков. Разве не осуждаем мы все заблуждения и преступления, совершенные невежеством и корыстолюбием? Истинно злая воля пожирает и уничтожает самого носителя ее, кого же называют бездушным существом и космическим отбросом? Злая воля толкает их по наклонной плоскости, и в своем падении они несутся в бездну, но никакая злая воля не может поглотить носителя блага, ибо уявленные ему мучения и даже преждевременная смерть приносят ему несравненное. Воздаяние в мире тонком и укрепляют дух для новых достижений, нового совершенства. Так именно можно понять, что зло поглощается своим же злом. Тринадцатое января тысяча девятьсот сорок восьмого года. Родные мои Зиночка и Дедлей, все мое существо рвется к вам, читая ваши письма. Полное сердечного огня, кому же как не самым близким по духу могу поведать всю муку пройденную? Кто другой может понять всю сложность обстоятельств, приведших к новому решению, давшему возможность НК теперь же закончить свою светлую деятельность прекрасным разрешительным аккордом, еще раз провозгласить и поднять знамя мира среди общего мирового безумия и на этот раз в столь любимой им Индии? Наш светлый любимый ушел, как жил, просто, красиво и величаво. Мир истинно осиротел с уходом этого прекрасного духа. Индия трогательно, красиво и мощно отозвалась на этот уход. Газеты, журналы, общество и друзья, и знакомые ярко отметили незаменимую утрату для мира великого творца чудесных образов, гиганта мысли и деятельности замечательного человека истинного друга человечеству весь никто не уходил от него отягощенным наоборот он умел облегчить ножу каждого и направить на новый путь путь устремления и мужественно осознанного труда во имя общего блага многие прекрасно отметили богатство оставленного им духовного наследства И на сущную обязанность каждого сознательного человека принять это богатство и следовать его высоким заветам. Сейчас в Дели открыта выставка его картин на открытии Неру сказал прекрасную вещь о значении его творчества, особенно подчеркнув идею знамени мира. Открытие состоялось при огромном стечении посетителей и сейчас еще продолжается с таким же успехом. Мне еще трудно писать о его болезни и последних днях. Напишу позднее. Но прошу Зиночку для всех друзей и почитателей установить формулу прекрасную и истинно верную. Сердце не выдержало количества яда, порожденного обезумевшим человечеством. Никогда не видел я такой высокой духовной красоты, которая запечатлелась на его лике. Мы не могли оторваться от созерцания этой благости и трогательной нежности всего его чудесного облика. Он весь светился, как бы от внутреннего света, и белые нарциссы, окружавшие его, казались грубыми рядом с его просветленным обликом. Чемит сердце лютая тоска при мысли об Утрате ученого многолетнего. Он ушел на зов великого владыки в три часа утра. Басне самый торжественный день согласно индусскому календарю в день рождения Шивы. За неделю до смерти он видел преподобного Сергия стоявшего между нашими постелями и сказавшего: "Родные, зачем вам мучиться здесь? Пойдемте со мною ко мне теперь же". Дух его хотел уйти. Очень огорчался он хаотическим положением в мире, а мы еще скрывали от него все ужасы, творившиеся в нашей долине и в непосредственной близости от нее. Также тяжко переживал он и нарастающую русофобию в Америке, ибо знал, к чему приведет такая ненависть. Сердце не выдержало последних нагнетений и лютой тоски за угнетение всего культурного, несущего спасения молодому, подрастающему. поколению.